Глава десятая Кэрри помнила, как вступила в холл, с трудом удерживая ставшую вдруг неподъемной сеть портала. Она слышала натужный хруст контура, готового в любой момент схлопнуться. Энергия, вливаемая в него, вытекала сквозь многочисленные прорехи. Трещали узлы и медленно разъезжались связки. рвалось пространство и плескало пламенем под ноги. «Проклятье!» Кэрри добавила пару слов покрепче из тех, которые слышала в заведении мадам Лакшиц, и натянутая струна жилы не вынесла грубости, разорвалась, опалив отдачей. По ушам тонким звуком, нервным, словно плетью, и от удара Кэрри согнулась, сжав уши ладонями, ощущая, как... Ползет по шее что-то мокрое. Кровь? Кровь. Лаковая, красная, смешанная с живым железом. Перчатки испачкались, и подол слегка обгорел. А в голове снова шум, но не такой, который и появлялся от коньяка. И Кэрри сглатывает, сглатывает вязкую слюну, но не справляется. Ее выворачивает прямо на паркет, и она, прижав руки к животу, пытается унять тошноту. Спазм за спазмом. И тело корежит, давно позабытой болью. Плавятся кости, выворачиваются, растягиваются мышцы и платье, вдруг становится тесным, неудобным. Разъезжаются лапы по паркету, когти оставляют на дереве, глубокие царапины и кэри трясет головой, пытаясь избавиться от шляпки. Широкая, скользкая лента зажимает туши и бандавит давит на горло. Она пятится, стараясь не наступить на собственный хвост. который, как назло, оказался еще более длинным, чем Кэри помнила. Жила предвечное. Кэри загнулась и, ухватившись за ткань, рванула. Раздался треск, показавшийся ей оглушительным, и платье окончательно погибло. А дальше что? Она села, привыкая к новому, непривычному телу. Щелкал хвост, пересчитывая половицы. Чесали зубы и десны. Кэри испытывала огромное желание что-либо сгрызть, к примеру, балясины лестницы или ковер. Она даже принюхалась, убеждая себя, что ковер пыльный и внимания ее недостоин. Леди! Фредерик выплыл навстречу и в кои-то веки утратил прежний невозмутимый вид. Впрочем, удивление длилось недолго. Прошу прощения, но нас не предупреждали. Мастер появится, появится. Кэри зарычала, чувствуя, как на загривке расправляются стальные иглы. Хвост же застучал по паркету сильней. Надо успокоиться, подняться наверх, к себе. А уж там Кэри как-нибудь довернет человеческий облик. Благо эхо потревоженные жилы стихала. «Леди, я могу чем-то помочь!» Покачав головой, Кэри поднялась. В каменном логе все было намного проще. Там пели жилы, и ветер кружил золотые искры, которые, оседая на шкуру, не жалили, ласкали. Велась под лапами огненная поземка, шептала о том, что рада видеть Кэрри, звала за собой поиграть, поймать белую бабочку пепла. Они плясали в воздухе странным подобием снега. Или заглянуть в мутное зеркало лавы, которое опалит жаром, но не причинит вреда. подобраться к разлому, над которым вот-вот распустится пламенная хризантема. Кэрри ведь помнит, сколь прекрасна она была. Узкий витой стебель, жгут, на конце которого набухала капля, темно-красная, она меняла цвет, становясь больше, раскрывая узкие лепестки, один за другим. Хвост раздраженно мотнулся и задел ножки столика, едва столик не опрокинув. Первый шаг и скрип половиц, Сверх говорил, что у нее неправильный облик, слишком тяжелый, слишком мужской, и коризогнулась, коснувшись носом собственного бока. Все по-прежнему. Плотная треугольная чешуя черепицы льдяно-белого, какого-то неестественного, чистого цвета, острые иглы на гребне и полупрозрачные когти. Шаг. И постоять, привыкая к себе. Снова шаг. и под внимательным, обеспокоенным взглядом Фредерика. От него приятно пахнет свежей выпечкой и корицей. А на обшлагах домашней куртки он принес аромат ванили и под курткой прячет фляжку, правда не с коньяком, со сладким дамским ликером. Фредерик не попятился, но склонил голову, позволяя себя обнюхать. Седые волосы. Он старый. Он давно сторожит этот дом и верно... Помнит Брока еще ребенком, и отца его, и деда. Кухарка, новая повариха, нанятая перед самым отъездом, невысокая, плотно сбитая женщина в меткалевом платье, ярко-зеленого цвета, и в красной косынке. Узел она завязывала сбоку, из-под косынки выбивались светлые пряди волос. У нее были отменные рекомендации, и готовила она замечательно. Ее взяли потому, как Кэрри думала, что уезжает ненадолго. Месяц или два. А целый год прошел. «Леди!» — Фредерик ждал распоряжений. Все-таки он и кухарка. А почему бы и нет? Брок рассказывал о нем, обо всех обитателях старого городского дома. Фредерик уже несколько лет каковдовел, а сын его вырос. И, наверное, ему одиноко. Всем время от времени бывает одиноко. И Кори села, с удивлением обнаружив, что смотрит на человека сверху вниз. «Позвольте сказать, леди», — с поклоном произнес Фредерик, — «что вы прекрасны». «Ложь. Женщина не должна быть такой. Женщине вовсе не следует демонстрировать животную сторону натуры кому бы то ни было. Пожалуй, мне следует распорядиться о завтраке», — Кори кивнула. Теперь она ощущала лютый, совершенно неприличный голод. Вы поднимитесь к себе. Снова кивок. Попытается. Лестница, прежде казавшаяся надежной, ныне выглядела довольно-таки хрупко. И ступеньки узкие. И Фредерик понял. Она выдерживала мастера, который, поверьте, был несколько крупнее. Брок? Ее мастер, который не стоило вспоминать, потому как шея сама прогнулась, уши прижались к голове и из глотки, Вырвалось совершенно неприличное рычание. Предал, оскорбил и взял с собой другую. Будь Кэри мужчиной, она бы вызвала эту другую на поединок. Как он мог поступить так? Кэри спросит. Она ведь явилась, чтобы спросить. Она заслуживает разговора, потому что... Просто заслуживает. И если он скажет, что любит Лэрдис... Хвост силы ударил по балясине, и та захрустела. Нет, Кэрри не станет удерживать. Она... она найдет способ быть счастливой без него. Первая ступенька оказалась высокой и устойчивой. Кэри подняла левую лапу, и когти, пробив ковровое покрытие, увязли в дереве. Перенеся вес, Кэри, поставила рядом правую. Ничего страшного в лестнице нет. На двух ногах передвигаться проще, но четыре многоустойчивее. Она и про себя считала. Раз, два, и три, и четыре. Главное, чтобы хвост перила не переломал. Он дергался то вправо, то влево, а с ним дергалась и Кэрри. К середине лестницы она достаточно освоилась, чтобы уже не задумываться, куда ставить лапы. Но все-таки человеком быть проще. В ее комнату через открытые окна заглядывала осень. И характерные запахи нежилого помещения растворялись во влажном, холодном воздухе. Осень принесла ароматы прелой листвы, дождя и утреннего снега, остатки которого таяли на подоконнике. Все почти так, как Кэри помнит. Широкая постель, прикрытая габардиновым покрывалом, башня из подушек под кружевной накидкой, стопка белья на краю кровати и запах лаванды, вызывающий приступ ярости. Успокоиться, это не Лердис, но лишь мешочки с лавандой, которыми экономка перекладывает белье, дабы защитить ее от моли, и от затхлости. Не Лэрдис. Лэрдис не появится в этом доме, который Кэрри полагает своим. А если, быть может, поэтому Брок не захотел ее взять, чтобы не мешала ни на борту янтарной леди, ни позже, ничего. У Кэрри собственный дом имеется. Наверняка за прошедший год он постарел сильнее, чем за все предыдущие. Ей будет страшно вернуться туда, но она справится. Встав посреди комнаты, ковер свернули и, натянув чехол из небеленого полотна, убрали к стене. Кэри вздохнула. В каменном логе человеческий облик возвращался сам собой, а здесь Сверх говорил, что все просто. Следует лишь расслабиться и... Мир покачнулся и поплыл. Он плавился и плавил Кэри, лепил ее наново. и снова было больно, но нынешняя боль отличалась от прежней, глухая и ноющая, сводящая челюсти судорогой, чтобы ни звука не вырвалась, и руки дрожат, упираясь в пол. Руки, уже руки, пусть и с полупрозрачными полукружиями когтей, которые держатся до последнего, но все-таки исчезают, и чешуя на ладонях становится каплями живого железа, уходит под кожу, а кожа белая, тонкая. покрывается холодной сыпью, волосы рассыпаются, прикрывая ее наготу, и Кэри сидит, пытаясь совладать уже с человеческим телом, которое теперь кажется слишком хрупким, ненадежным, неустойчивым. Мир утратил запахи, но прибавил красок. Кэри встала и, собрав волосы, закрутила жгутом. Закрыла окна, открыла гардероб, с неудовольствием отметив, что он почти пуст. Оставленные платья давно уже вышли из моды, и сей факт не останется незамеченным. Что ж, она еще успеет заглянуть к ворту. Янтарная леди причалит лишь завтра, и Кэрри встретит ее. Она повернулась к зеркалу и, отбросив длинную белую прядь с лица, улыбнулась. Улыбка вышла мрачной. Встретит. И потребует объяснений. А дальше? Дальше что-нибудь да сложится. Или наоборот. Но хватит с нее игр и притворства. К ночи распогодилось. Небо гляделось черным, парчевым, с серебряными искрами звезд. Бляха луна повисла на шпиле причальной мачты. С реки тянуло ветром, и сама она, свинцово-тяжелая, прогнувшаяся под обузой наспех построенного причала, была близка. Жалась к берегу баржа, Увешанная бумажными фонариками, наряженная лентами и оттого казавшаяся Кэрри игрушечной. Она глядела на реку, на экипажи, которые оставляли в отдалении, на оркестр и людей, собравшихся на городской окраине, встречать дирижабль. И люди, в свою очередь, рассматривали Кэрри, верно узнавали, шептались, обсуждая последние новости, Благосплетник не уставал ими радовать. вернуться бы в экипаж, согреться над печью, но экипажем вменялось держаться за пограничными столбами, дабы не создавать сутолоки, и пожарные четверки, единственные, кому позволили пересечь черту, внушали мысли о том, что полет и вправду небезопасен. Холодно и жутко от темноты, от толпы, которая виделась Кэрри одним уродливым существом, способным в порыве гнева подмять ее, Лишая воли, разума Протяжный голос трубы Сорвавшийся на виск Не привносит успокоения Оркестранты собираются у костра Люди, мотыльки В бледной тонкой форме В белых плащах Точно сложенных, припорошенных Снегом крыльях Не стоит думать о плохом И спрятать под шубку цветы С Цветами Кэрри чувствует себя вовсе глупо Кому они нужны? Кому нужна? «Она сама!» «Леди Кэрри?» Он вынырнул из темноты. Человек в тяжелом драповом пальто, воротник которого был поднят, скрывая в тени лицо. И клетчатый шерстяной шарф укутывал шею. Меховая шапка полувоенного образца сидела низко, на самых бровях, и из-под нее поблескивали темные глаза. «Позвольте несколько вопросов». «Не имею чести быть представленной». Кэри не нравился человек, а он отмахнулся, точно сказала она сущую глупость. «Что вы собираетесь делать?» Перчатки он не носил, и кожа побелела от холода, и человек тер ладони, рождая мерзкий шелестящий звук, как те жуки, что скреблись в жестянке. «Не понимаю вашего вопроса». Кэрри оглянулась, убеждая, что нет поблизости никого, кто избавил бы ее от неприятного господина. лэрдис." Человек выдохнул облачко пара, от него разила мята и еще дешевым ромом. Как вы относитесь к слухам о романе вашего супруга Илэрдис? Меня учили не обращать внимания на сплетни. Человек кивнул и шмыгнул носом. Следовательно, вы не верите? Не верю. Кэрри погладила цветы, спрятанные под шубой. Не верит. Встретит янтарную леди и Брока, который наверняка удивится, увидев Кэрри здесь, и рассердится из-за портала. будет выговаривать долго, нудно, дергая себя за волосы, а потом обнимет, и нынешняя обида, горько-кислая, как утренний кофе, растает. Но Кэри все равно задаст неудобный вопрос, чтобы быть уверенной. «Ладно», – как-то спокойно согласился человек, но не ушел. Он стоял и рядом, поглядывая то на небо, то на Кэри, которой под этим взглядом становилось неуютно, И она пыталась найти новое место, но пробираться сквозь толпу было тяжело, да и человек не отставал. Он упрямо брел за ней, распихивая зрителей локтями, останавливался так, чтобы Кэри его видела, и шмыгал носом, как-то очень громко, раздражающе, и вновь задирал голову. Тогда над шарфом в вороте пальто показывалась белесая шея. Человек был болен и время от времени заходился сухим, лающим кашлем. И Кэрри не выдержала. «Послушайте». Она сама подошла к нему. «Что вам от меня надо?» «Ничего. Вы меня преследуете». «Ничуть». Он вытер нос рукой. «Если хотите пожаловаться полисмену, то дело ваше». Передумала о полиции, но что она скажет? Что незнакомый человек увязался за ней. Он и вправду не делает ничего плохого. А остальное игра воображения. Удам с воображением зачастую не лады. — О, идет, по расписанию. С некоторым удивлением в голосе произнес он и, достав из кармана пальто часы, старые, с отломанной крышкой, постучал по циферблату. Признаться, и не рассчитывал. Карри посмотрела вверх. Черная тень медленно плыла по заснеженному полю. Янтарная леди двигалась неторопливо, и в желтом лунном свете обшивка ее... Отливало серебром. Вот это дура! присвистнул человек, убирая часы. Идемте, леди, вам думаю, следует быть в первых рядах. Подхватив Кэри под локоть, он бодро двинулся сквозь толпу. Он умудрялся проскальзывать между людьми и тащил за собой Кэрри, не обращая внимания на вялое ее сопротивление. Если уж вы решили мужа встречать! Он не договорил и остановился у границы. врытых в землю столбиков с натянутой между ними красной лентой. Слабое препятствие, но за лентой выстроилась цепь полицейских. Вновь взвыла труба, грохнул барабан, стряхивая ледяное оцепенение, и медные тарелки ударили по нервам дребезжащим звуком. Человек же, дернув ближайшего констебля за рукав, указал на Кэрри. — У леди муж прибывает, мастер, оружейник. И констебль, поклонившись, отступил, Признавая за Кэрри право оказаться по ту сторону границы, здесь тоже царила суета, но некая упорядоченная, размеренная. Военный оркестр проверял инструменты, рокотали моторы пожарных установок, от причальной вышки расползалась по земле пуповина толстого каната. Кэри и странный ее сопровождающий остановились у красной дорожки, вдоль которой. Расставляли бронзовые стойки с факелами. Пламя кренилось, оседало под порывами ветра, и служители спешили защитить его стеклянными колпаками. Интарная леди замерла. Она была огромной и в то же время удивительно изящна. Вытянутая, с заостренным носом, веретенообразным телом, которое заканчивалось острыми плавниками хвостового оперения. «Жуть какая!» – пробормотал человек, наклоняясь. Он дышал на руки, пытаясь согреть их, и приплясывал. Кэрри заметила, что обувь его была тонкой и изрядно поношенной, впрочем, как и пальто. Сам бы не видел, не поверил бы. Как он только держится. Бла газ, Кэрри поплотнее запахнула полы шубки. Это газ по плотности сравнимый с воздухом, но куда более теплоемкий и менее взрывоопасный, чем водород. Брок сначала думал водород использовать, но при протечке возникала опасность взрыва. Янтарная леди неторопливо разворачивалась, спускаясь ниже. Доносился слабый гул моторов, выкачивающих газ в резервные баллоны. Мелко дрожала, бликуя в лунном свете обшивка, но формы не меняла. Лишь четче проступали под тканью широкие ребра остова. «А вы хорошо осведомлены». заметил человек, щурясь. Газ нагревается, наполняются баллоны, дирижабль идет вверх. Газ остывает, и все просто. На словах. Есть сложнейший механизм тепловой установки. Тонкие патрубки, оплетающие двигатели, потому как их тепло не должно пропадать в туне. И полдюжины кристаллов средней мощности, поддерживающих температуру. Есть паровая печь, что обогревает гондолу и керосиновый двигатель инголфа приводящий в движение массивные хвостовые винты есть каркас прочный и легкий и тончайший шелк поверх которого развернулась еще более тонкая пленка силы и руны энергетических контуров вспыхивают отражая лунный свет есть полевой оптограф совершенный с системой управления, и сама она одновременно простая в использовании, но в то же время сложная. Гондолы с каютами и грузовым отсеком. Беззвучно развернулись грайд-тропы, повислены ветру нитями осенней паутины, и причальная команда спешно бросилась ловить. Уже недолго сердце стучало оглушительные кэри, Кэрри, позабыв про все обиды, а заодно и про странного человека, который все еще Держался рядом, шагнула на ковровую дорожку. Натянулись канаты, привязывая янтарную леди к мачте. Уже недолго. Она знала, что недолго, но показалось вечностью. И снег начался белый, легкий. Он плясал в воздухе, касался раскаленного стекла и таял. Снежинки оседали на черном драпе, и воротник пальто заиндивел. Они же путались в длинном ворсе шубки Кэрри и... Заметали дорожку. Играл оркестр, и аэронавты спускались на землю. Кэри заставляла себя стоять, пусть бы ей хотелось, подхватив юбки, броситься навстречу, но... На них смотрят. На белые кители команды. Брок говорил, что форма будет утверждена. На темные одежды пассажиров. Один и два и пятеро уже. Брока среди них нет. Кэрри не в силах разглядеть лиц, но Брока среди них нет. он спустится последним, оттягивая расставание с воздушным кораблем. И Лэрдис не видно. Никого. в Платье. Ближе. Угадав ее желание, человек подал руку, и Кэрри оперлась. Ближе. У самой, у нее смелости не хватит. Она вдруг теряется на поле, освещенном факелами, заполненном людьми, шелести огня и громе оркестровых труб. И дорожка... матерчатая тропа, каждый шаг по которой дается с трудом, ближе, еще ближе. У причальной мачты распускаются белые шары газовых фонарей, и свет их, отраженный стальной обшивкой, слепит, кореморгает часто и трет глаза, но спохватывается, что жест этот полудетский нелеп. Идет. И отстраняется, пропуская людей, которые, ступив на землю, все равно покачиваются, От них пахнет ромом и виски, и еще ванилью. Все-таки дилижанс надежней как-то. Обрывки фраз, чужие голоса заставляют попятиться, но сопровождающий Кэрри не позволяет ей сбежать. Капитан раскланивается, они были представлены друг другу, и Кэрри останавливается ненадолго, чтобы ответить ему вежливым поклоном. И дальше, к подножью мачты, обледеневший, пусть лед и тает, Покрывая сталь росыпью капель, Брок спустился не последним, предпоследним, и, спрыгнув на землю, он подал руку спутнику, спутнице. Мужской наряд ей был к лицу, темные гетры, зауженные в талии китель львиного цвета, украшенный крупными золотыми пуговицами. Ветер играл шелковым шарфом и вытягивал из-под шляпки золотые локоны лэрдис. — Интересненько, — услышала Кэри. Вы по-прежнему не верите слухам? Она не знала, что ответить. Она не хотела отвечать, не хотела быть здесь, видеть их вдвоем и... Все равно смотрела. Ее рука в его ладони, и пальцы мягко обхватывают ее. Шаг. Лэрди покачнулась, но упасть ей Брок не позволил. Удержал, наклонился, спрашивая что-то. Слов не разобрать, и коре счастливо, что не способна услышать. Сердце и без того вот-вот разорвется. Больно. Она не представляла, что может быть настолько больно. Даже Свер не способен был причинить подобной боли. Лэрдис улыбается. «Мне жаль», — как-то виновато произносит человек, хотя его вины в происходящем точно не было. А их заметили, пусть и не сразу. Вздрогнула Лэрдис, вцепившись в руку Брока. точно опасаясь, что эта рука вдруг исчезнет. А сам он... Извини. Кэри нашла в себе силы улыбнуться. Мне подумалось, что ты рад будешь меня видеть. Он ничего не говорил. Хорошо, иначе она бы сорвалась. И накричала. А прилюдные скандалы, пошлость невероятная. Это тебе. Несчастные цикламены змялись и лепестки падают на землю, а Кэри поспешно отступает. Она не будет лишней. Глупо было надеяться. Не стоило сюда приходить и... Объяснения? Какие еще нужны объяснения? Стоит ли притворяться, что Кэрри ничего не поняла? Кэрри? Я... Она пятилась, думая лишь об одном. Не споткнуться. Это было бы вовсе глупо. Споткнуться и упасть на глазах у всех. Я рада, что полет прошел хорошо. Я действительно рада. Она все же развернулась. Леди не бегают? <смех> Пожалуй. Они очень быстро ходят.